Философия математики посвящена изучению глубинных вопросов, связанных с математическими знаниями, методами, теориями, практиками. Ее предназначение заключается в том, чтобы помочь человеку понять, как создаются, используются и проверяются математические концепции, понятия, а также оценить их значимость и достоверность. А философия математики занимается исследованием таких проблем, как какие математические объекты существуют и как мы можем о них знать, что является основой математических доказательств и как мы можем доверять им. Как математические теории связаны с реальным миром и как они могут помочь в научных и технических приложениях? Какие понятия в математике являются идеальными и как они связаны с нашими представлениями о реальном мире? Какие предпосылки и философские позиции лежат в основе различных направлений математики и как они взаимодействуют друг с другом? Философия позволяет человеку более глубоко понять суть математики, ее методологию и ее взаимосвязь с другими науками. Это способствует тому, чтобы лучше оценивать ее достоинства и ограничения, а также использовать математические методы более эффективно в различных областях. Необходимо отметить, что философия математики сыграла важную роль в разрешении кризиса основ математики, который возник в конце XIX – начале XX веков. Разрешение этого кризиса было связано с философскими и логическими исследованиями, проводимыми в рамках философии математики. Скептицизм по отношению к философии математики может выражаться в том, что некоторые… считают, что философия математики – нечто излишнее и лишь усложняет уже и без того сложную математику. Однако важно понимать, что философия математики играет особую роль в развитии математики, помогая понять ее сущность и использовать ее более эффективно в различных областях. Что за кризис основ математики? Это философская проблема, возникшая в связи с тем, что было выявлено, что некоторые базовые понятия и принципы математики не могут быть доказаны внутри самой математики. Этот кризис подобно сказке о голом короле. Он открыл глаза на истинное состояние вещей. Как король, который думал, что одет в роскошную одежду, на самом деле был голым, так и математические теории, казавшиеся прочными и надежными, оказались неполными и недостаточными. Как и в той сказке, где только маленький мальчик осмелился говорить правду, так и математики должны были принять тот факт, что их теории имеют свои ограничения и неполноту. Однако, как и в той сказке, где король, хотя был разоблачен, продолжал притворяться, что одет в несуществующую одежду, так и математики продолжают работать в рамках этих теорий, хотя знают об их недостатках. И как король мог бы стать настоящим, если бы просто признал свою наготу и надел на себя настоящую одежду, так и математики могут продолжать развиваться осознавая ограничения своих теорий и стремясь к новым открытиям и истинам. Философия как таковая представляет собой сложный и абстрактный набор идей. Эти идеи связаны с основами бытия, знания, морали. Философия присуща человеку и, скорее всего, только человеку. Животные, как правило, не обладают такой высокой степенью абстрактного мышления и не способны к философским рассуждениям. Существует ли иной разум во Вселенной, нам неизвестно. Однако у некоторых животных есть собственная система правил, которые можно интерпретировать как моральные или этические нормы. Например, у многих животных есть социальная иерархия, Они следуют определенным правилам поведения, чтобы избежать конфликтов и сохранить групповую гармонию. Это может рассматриваться как примитивная форма социальной морали. Однако такие формы поведения не являются философскими в смысле терминологии, методологии, применяемой в философии. Отчасти животные могут использовать математические принципы. Например, некоторые птицы используют геометрические принципы при постройке своих гнезд. Они могут точно определить расстояние и угол между ветками, чтобы создать стабильную конструкцию. Кроме того, считается, что э, дельфины, киты могут использовать математические принципы для навигации в океане. Они могут определять расстояние и направление, используя звуковые сигналы и эхолокацию. Однако для того, чтобы говорить о том, что животные действительно владеют математикой, требуется определенный уровень абстрактного мышления и понимания математических концепций. А это известно, присуще только человеку. Как-то раз математик, физик и философ спорили, кто из них самый важный для человечества. Математик говорит. Без математики невозможно понять и описать мир, и все науки в конце концов сводятся к математике. Физик возражает, а без физики мы не можем объяснить, как работает мир и как создать технологии, которые делают нашу жизнь лучше. А философ замечает, все это восхитительно, но вы никогда не задумывались о том, зачем все это делается. Математика является одной из наиболее фундаментальных и универсальных областей знаний человечества. Она имеет такие аспекты, как онтология, вопросы о том, что является объектом математических знаний и как они существуют в реальности, эпистемология, вопросы о том, как мы получаем знания в математике и как мы можем быть уверены в их. истинности. Логика, математика имеет очевидную связь с логикой, которая является фундаментальным инструментом для построения математических доказательств и рассуждений. Этика вопросы о том, как математические знания и технологии могут быть использованы в обществе, а также об этических вопросах, возникающих в связи с разработкой и использованием математических алгоритмов. Эстетика. Математика может рассматриваться как искусство, и в ней есть своя эстетика, которая связана с красотой, симметрией, пропорциями и другими характеристиками математических объектов. История. Математика имеет длинную и богатую историю, и изучение истории математики может помочь лучше понять, современную математику и ее роль в развитии культуры и общества. В целом, философские аспекты математики отражают ее значимость и универсальность для человечества, а также ее влияние на мировоззрение и понимание реальности. Дело в том, что в философии существуют разные точки зрения на вопрос о том, что является объектом математических знаний и как они существуют в реальности. Одна из наиболее распространенных концепций – это платонизм, согласно которому математические объекты, например, числа, геометрические фигуры – Алгебраические уравнения существуют в реальности независимо от нашего сознания и от наших моделей. По мнению платонистов, математика не создается, а открывается. И математические объекты существуют в неком мире идей, который недоступен нашим обыденным чувствам. Платонизм – это философская концепция, согласно которой все идеи и концепции существуют независимо от нашего опыта и реальности, в своей собственной сфере мира идей. В математике платонизм относится к идеям и понятиям, которые как бы существуют независимо от человеческой мысли и опыта. Однако мы знаем, что в квантовой физике существуют фундаментальные принципы, такие как принцип неопределенности Гейзенберг. И этот принцип противоречит платонизму. Принцип неопределенности утверждает, что мы не можем точно определить какие-либо параметры, такие как положение и скорость элементарных частиц одновременно. Это означает, что существуют некоторые свойства материи, которые не могут быть точно измерены. Таким образом, это противоречит идее платонизма, что все идеи существуют в некотором абстрактном идеальном мире, независимо от нашего опыта. Более того, квантовая физика предлагает идею, что наблюдатель является неотъемлемой частью физической системы, которую он изучает. Это означает, что наблюдатель влияет на саму систему, что также противоречит платонизму, согласно которому идеи существуют независимо от наблюдателя. Таким образом, квантовая физика противоречит платонизму, показывая, что все физические объекты и свойства не существуют в абстрактном идеальном мире, а зависят от опыта наблюдателя и проявляются только в процессе измерения. Квантовая физика так и не была опровергнута. Она успешно описывает многие явления в микромире и используется в современных технологиях, таких как квантовые компьютеры и квантовая криптография. Однако не следует забывать, что наука по своей природе открыта для пересмотра и дополнения. Возможно, в будущем появятся новые теории, которые приведут к изменению нашего понимания квантовой физики. Также стоит учитывать, что квантовая физика описывает мир на микроуровне, в то время как мир на макроуровне подчиняется классическим законам физики, которые были разработаны еще в XIX веке, да и значительно раньше. Таким образом, квантовая физика не является универсальной теорией, способной описать все явления в мире. Квантовая физика и теория относительности являются двумя фундаментальными теориями физики, описывающими мир, но на разных уровнях. Они имеют разные представления о том, как устроен этот мир, и не совмещаются в рамках общей теории. Теория относительности Эйнштейна описывает мир на крупных масштабах, где действует гравитация. Она представляет пространство и время как единое целое, называемое пространство-время. И утверждает, что ни одно физическое тело не может двигаться быстрее скорости света. Квантовая же физика с другой стороны описывает мир на квантовом уровне, где действуют элементарные частицы. Она утверждает, что на этом уровне объекты существуют в состоянии вероятности, а не в определенных состояниях, и что измерение может изменить состояние объекта, так называемый коллапс волновой функции. Проблема заключается в том, что теория относительности основана на непрерывном пространстве времени, тогда как квантовая физика оперирует дискретными состояниями частиц. Это приводит к противоречиям и несовместимостям. Например, квантовая физика не позволяет объяснить, как возникает гравитация, тогда как теория относительности успешно описывает действия гравитации. Поиск объединения квантовой физики и теории относительности – одна из самых важных задач, в том числе и в современной физике, хотя этот поиск продолжается уже многие десятилетия. Существует несколько теорий, пытающихся объединить эти две теории, но ни одна из них пока не разработана достаточно и не доказана. Проблема несовместимости квантовой физики и теории относительности действительно может вызывать мысль о том, что наше сознание не способно полностью описать реальность, так как эти две теории демонстрируют различные свойства микро- и макромира. Также есть идея, что математика, которая используется для описания квантовой физики, не может точно описать реальность, и что наш мозг не способен адекватно воспринимать ее. Эта идея связана с тем, что квантовая физика не позволяет нам точно предсказать поведение элементарных частиц, а только оценивает вероятность определенного исхода. Таким образом, мы можем сказать, что проблема несовместимости квантовой физики и теории относительности может указывать на ограниченность нашего сознания и способности описать реальность, а также на то, что наша попытка создать одну всеобъемлющую теорию может быть невозможна в принципе. Другая концепция – это конструктивизм. согласно которому математические объекты создаются человеческим сознанием и могут существовать только в рамках формальных систем, которые мы же и создаем. По мнению конструктивистов, математика не открывает независимую реальность, а лишь создает модели, которые помогают нам понимать и описывать мир. Критика конструктивизма возражает утверждению о том, что математика не открывает независимую реальность, а лишь создает модели. Конструктивизм – это такое философское направление, которое отрицает существование независимой реальности. Однако критика существует, и одно из ее аргументов является возражение против утверждения, что математика не открывает независимую реальность. Математика – это не просто коллекция моделей, которые создаются людьми для описания мира. Математические законы отражают фундаментальные свойства реальности, и математические объекты, такие как числа, пространство, время, существуют независимо от нашего сознания. Например, если взять два яблока и добавить к ним еще три яблока, то получится пять яблок, независимо от того, Если кто-то кто это подсчитывает или нет, математические законы и объекты являются объективными и независимыми от нашего сознания, и они используются для описания физической реальности. Математика имеет широкое применение в различных областях, таких как физика, экономика, биология. Математика является неотъемлемой частью нашего понимания мира. Таким образом, утверждение о том, что математика не открывает независимость реальность, не является правильным, казалось бы, так как математика отражает фундаментальные свойства реальности. А что если эти пять яблок нам только снятся? Если мы предположим, что эти пять яблок есть только в нашем сне, то они не существуют в реальности, а являются всего лишь созданием нашего сознания. В этом случае. Они не имеют влияния на реальный мир и не могут быть использованы для описания или понимания реальности. Однако, если мы будем считать, что они реально существуют в этом мире, то мы можем использовать их для описания понимания этого мира. Таким образом, ответ на вопрос о том, существуют ли эти яблоки или нет, зависит от того, как мы определяем понятие реальности что мы считаем действительным. Определение реальности может быть дано различными способами, в зависимости от контекста и философского направления. Однако можно сформулировать общепринятое определение реальности как существование объективного мира, который не зависит от нашего восприятия или мышления. Это означает, что существует определенная реальность, независимо от того, знаем мы об этом или нет. Не получится ли, что у нас нет определения понятия реальности, что мы говорим, что реальность – это то, что реально? Это все равно, что сказать, что белое – это то, что белого цвета. Действительно, определение реальности не может быть описано без тавтологии, где понятие описывается через само себя. Однако можно дать определение реальности, основанное на нашем опыте и на том, как мы воспринимаем и взаимодействуем с миром. Можно сказать, что реальность – это набор физических, биологических и социальных явлений, которые мы наблюдаем и с которыми мы взаимодействуем в своей повседневной жизни. Реальность можно изучать и описывать, используя научные методы. И это описание может помочь нам лучше понимать и управлять окружающим миром. Однако такое определение все же ограничено и может быть не совсем точным. Например, наш опыт и восприятие мира могут быть ограничены нашими чувствами и способностями восприятия. Кроме того, существуют абстрактные понятия, которые не имеют прямого физического отображения в мире, но тем не менее считаются реальными, например, математические объекты или культурные концепции. Таким образом, определение реальности не может быть абсолютным и точным. но мы можем использовать наше понимание реальности для улучшения нашей жизни и нашего взаимодействия с миром. Еще одна точка зрения – это инструментализм. согласно которому математические объекты не имеют независимого существования, а являются всего лишь инструментом для описания реального мира. По мнению инструменталистов, математические модели и теории не должны рассматриваться как отражение реальности, а скорее как удобный способ ее описывать. Одной из главных критик инструментализма, является философия американского философа и логика Уилларда Ван Орман Куэйна. Он полагает, что существует непреоделимый барьер между языком науки, математической теоретической физикой, и языком обыденной жизни, обыденной речи, которую мы используем в повседневной жизни. Этот барьер связан с тем, что язык науки не может быть связан непосредственно с реальностью, а только опирается на модели, теории и математические символы. Куэйн утверждает, что математика, да и теоретическая физика не могут описать реальность, поскольку они являются лишь инструментами нашего сознания. По его мнению, наука не может предоставить абсолютно точное описание реальности, а лишь приблизительное описание, которое может быть изменено в будущем с появлением новых данных и новых теорий. Куэйн также критикует инструментализм за то, что он противоречит нашей нашему интуитивному представлению о мире. Мы всегда считаем, что мир существует независимо от нашего сознания. и что наша задача – открыть его существующие законы. С другой стороны, инструментализм же утверждает, что наука является всего лишь созданием наших собственных моделей мира. Таким образом, критика инструментализма заключается в том, что он не может объяснить отношения между наукой и реальностью. Таким образом, ответ на вопрос о том, что является объектом математического знания, И как эти знания существуют в реальности, зависит от выбранной вами философской концепции. Однако большинство математиков работает с математическими объектами, как с абстрактными конструкциями, которые используются для описания реального мира и решения практических задач. Как мы получаем знания в математике и как мы можем быть уверены в их истинности? Математические знания получаются как результат человеческой деятельности в результате анализа структуры математических объектов и их свойств. Обычно математические знания строятся на базе аксиоматического метода, где определенный набор аксиом неразрушимых, недоказуемых э, утверждений, не требующих доказательств, используются в качестве базовых предпосылок на основе которых выводятся теоремы и другие математические результаты. Однако даже при использовании аксиоматического метода не всегда возможно доказать истинность математических утверждений, особенно если мы говорим о сложных математических объектах и свойствах. Таким образом, уверенность в истинности математических знаний может быть основана только на широкой исторической практике, когда многократные проверки, эксперименты показывают согласованность математических моделей с реальностью. Но даже с помощью логических доказательств и проверок эти модели на практике не могут быть полностью а, доказаны. Не, невозможно полностью исключить ошибки или неточности. Поэтому, несмотря на высокий уровень а, математических знаний, они не могут считаться абсолютно истинными или окончательными. Давайте дадим определение истинности. Истинность – это свойство утверждения, которое соответствует реальности или действительности. Если утверждение соответствует фактам и правилам логики, оно считается истинным. Однако определение истинности может зависеть от контекста и критериев, используемых для оценки истины. Но мы уже говорили, что определение реальности несостоятельно. Разве это не делает и определение истинности бессмысленным? Действительно, определение реальности может быть проблематичным. И некоторые философы считают, что истинность также является непреодолимой. Однако, существуют различные теории и концепции истины, которые пытаются определить ее с точки зрения различных философских школ. Например, существует корреспондентская теория истины. Она утверждает, что истинность заключается в соответствии между высказыванием и фактом в реальности. Когда высказывание отражает факт, оно является истинным. Таким образом, истинность связана с реальностью, но это не означает, что она полностью определена ею. С другой стороны, кох кохарентистская теория, истины Утверждает, что истинность связана с логической связанностью между высказываниями, и что истинность является результатом взаимодействия между высказываниями в рамках определенной системы знаний. Кохерентистская теория, по сути дела, описывает э, соотношение взаимодействия между утверждениями. Coherent – это… Э, когда выражения соответствуют друг другу, складываясь в некую стройную систему изложения. Таким образом, истинность определяется контекстом, в котором используются высказывания, и она может меняться в зависимости от этого контекста. Есть также другие теории концепции истины. Например, перформативная теория, проблематическая теория истины и другие. Каждая из них предлагает свое определение истинности и подход к ее пониманию. Но разве это не говорит о том, что истинность иллюзорна? Слово «истинность» как понятие, скорее всего, является продуктом нашего сознания и не имеет независимого существования вне человеческого опыта. Однако это не делает истинность иллюзорной, поскольку она является значимой для нашей жизни. и мы часто используем ее в своих размышлениях и рассуждениях. Мы можем считать что-то истинным, если это соответствует нашим представлениям о мире и подтверждается нашими наблюдениями и опытом. Но это не означает, что наша истина является абсолютной или объективной, поскольку она может быть ограничена нашими способностями восприятия и понимания мира. Но что же такое иллюзорность? Ложное представление о истинности и реальности, в то время как абсолютно верное представление об этих понятиях не существует. Иллюзорное обычно означает что-то, что кажется реальным, но на самом деле таковым не является. В контексте обсуждения истины реальности, иллюзорность может относиться к тому, что наше представление о том, Что является истинным и реальным, могут быть ограниченными или ошибочными, не отражающими полного представления о мире. Таким образом, мы можем считать истинность и реальность иллюзорными в том смысле, что наши представления об этих понятиях могут быть ограниченными или ошибочными, и что наше понимание мира всегда ограничено нашими органами чувств, и способностью воспринимать воспринимать и анализировать, интерпретировать информацию. Зачем наш мир так сложен и неоднозначен? Это необходимость или произвольное состояние? Мог ли мир быть однозначным? Может ли существовать однозначная и не непротиворечивая Вселенная? Сложность и неоднозначность нашего мира связаны с многими факторами, включая саму природу реальности, ее изменчивость и многовариантность. Сложность является неотъемлемой частью мира, и она может быть необходима для существования жизни и разнообразия в мире. В некоторых случаях сложность может быть результатом случайности, и она может не иметь определенной цели и задачи. Существует мнение, что мир не может быть полностью однозначным, так как это противоречит его природе. Реальность включает в себя множество факторов и взаимосвязей, которые могут быть трудно описаны и поняты. Более того, наше понимание мира ограничено нашими собственными способностями восприятия и понимания, что может приводить к различным интерпретациям и неоднозначностям. Может существовать некоторая степень однозначности и непротиворечивости в определенных областях знаний, таких как математика и логика, но это не является общим правилом для всей Вселенной, ибо в математике доказана противоречивость и э, неполнота. В целом, сложность и неоднозначность нашего мира являются естественными характеристиками. и они могут быть источником разнообразия и красоты в нашей реальности. Построить однозначный мир в буквальном смысле невозможно, так как реальность нашего мира слишком сложна и многогранна, а наша способность ее познавать ограничена. Кроме того, наша способность воспринимать и описывать реальность всегда будет ограничена нашими понятиями, языком, математическими инструментами и прочими культурными факторами. Однако можно стремиться к созданию более простых и упорядоченных моделей мира, которые могут помочь лучше понимать и описывать реальность. Например, такими моделями могут быть математические и физические теории, которые позволяют описывать законы природы. Однако даже эти модели не могут описать все аспекты реальности, а лишь приблизительно описывают ее определенными аспектами. Таким образом, хотя мы можем стремиться к созданию более простых и упорядоченных моделей мира, однозначный мир, в котором не существует противоречий и неоднозначностей, является неосуществимой иллюзией. Представим некий иной мир с совершенно другим набором свойств, условий и закономерностей. Может ли он быть однозначным и непротиворечивым? Представление о том, что мир может быть однозначным и непротиворечивым, основано на предположении о том, что существует объективная реальность, которую можно описать с помощью логических законов. Однако в реальности любая система знаний и знакомых, законов, описывающих мир, строится на основе определенных аксиом и предположений, которые не могут быть доказаны истинными вне этой системы. Следовательно, если мы представим некий мир, то мы не сможем гарантировать, что он будет однозначным и непротиворечивым. Это связано с тем, что всякое знание исходит из нашего сознания, а значит субъективно. Более того, представление о мире зависит от субъективного опыта каждого индивидуума, что дополнительно усложняет возможность построения абсолютно однозначной, и непротиворечивой модели мира. Но если мы станем творцами этого другого мира и сами построим его в соответствии с однозначной и противоречивой моделью, то и мир будет. непротиворечивым. Возможно, если мы будем творить мир в соответствии с такой моделью, то он будет действительно непротиворечивым. Однако даже если мы создадим такой мир, мы все равно будем сталкиваться с ограничениями нашего собственного сознания и понимания. Наше восприятие описания этого мира также будет ограничено нашими способностями и ограничениями. Таким образом, даже если мы создадим идеальный мир, мы не можем гарантировать, что мы полностью способны его понять и описать безошибочно. Действительно, программист, создающий виртуальный мир, является создателем программного кода, который определяет правила и законы этого мира. Однако такой мир все равно не будет полностью подконтролен по программисту. так как даже сам код может иметь некоторые ограничения, которые программируются на основе уже существующих знаний и представлений о реальном мире. Кроме того, пользователи виртуального мира могут внести свой вклад в развитие этого мира, используя его в соответствии со своими потребностями и целями. В этом смысле даже виртуальный мир, созданный программистом, не может быть полностью однозначным и непротиворечивым, так как он зависит от действий пользователей и изменяется в соответствии с их взаимодействием. А что же касается неких героев этого виртуального мира? Эти герои могут иметь ограниченное представление о мире, Их знания могут быть ограничены определенными правилами и закономерностями. Они могут видеть только часть того мира, который включен программистом-создателем, и не будут иметь доступ ко всей информации о нем, что может приводить к тому, что они будут считать этот мир более простым и понятным, чем он есть на самом деле. С другой стороны, мы можем создать такой виртуальный мир, который будет обладать противоречивостью и неоднозначностью. И это будет императивно восприниматься однако однозначным и непротиворечивым для героев этого мира. Создатель может создать виртуальный мир, который имеет некоторые противоречия, но при этом герои мира, не обладая всей информацией, которую имеет создатель, могут воспринимать его как однозначный и не противоречивый. Это связано с тем, что герои мира могут видеть только определенные аспекты, ограниченные их восприятием. Поэтому для героев виртуального мира он может казаться не непротиворечивым, несмотря на то, что он может содержать некоторые противоречия. Если предположить, что у нашего реального мира Есть некий Творец, то для него мир может быть гармоничным, непротиворечивым и совершенным, а несовершенство и противоречивость мира в нашем восприятии есть результат ограниченности нашего сознания и необходимости воспринимать все только в рамках течения времени вдоль термодинамической стрелы. Такое предположение возможно. но не может быть доказано или опровергнуто. Религиозные убеждения и верования о существовании Творца мира являются субъективными и не могут быть подтверждены научными методами. Относительно восприятия мира можно сказать, что наше сознание и наши органы чувств ограничены восприятием только части информации о мире, что может приводить к несовершенству и противоречивости нашего представления о мире. Также наше понимание мира может быть ограничено нашими представлениями, опытом и знаниями, что может приводить к неполному или неточному пониманию того, что происходит в мире. Таким образом, существование Творца мира и гармоничность мира для него остается в сфере рели религиозных убеждений, Они не совершенствует противоречивость нашего представления о мире, связанной с ограниченностью нашего сознания и знаний. Если предположить, что у нашего мира есть некий Творец, то для него мир может быть как гармоничным и непротиворечивым, так и противоречивым и неполноценным. В этом случае мы не можем утверждать, что Творец должен воспринимать мир как идеальный. ведь мы не знаем и не понимаем его истинной природы и цели. Более того, понятие совершенства может быть субъективным и зависит от того, что мы считаем совершенным. Например, для человека «совершенно» может заключаться совершенство в материальном богатстве, здоровье и счастье, в то время как для другого человека совершенство может быть связано с духовным развитием и эволюцией. Таким образом, даже если мы предполагаем наличие Творца, мы не можем с уверенностью утверждать, что он должен воспринимать мир как непротиворечивый идеальный, иначе мы подвергаемся риску проектирования своих собственных представлений на этот теоретически существующий мир. Как абсолютный Творец может доказать сам себе, что он есть первопричина всего? Этот вопрос является объектом религиозной или метафизической философии, и ответ на него зависит от конкретных верований и представлений. В некоторых религиозных традициях и метафизических системах абсолютный творец принимается как первопричина всего и не нуждается в доказательствах, так как это считается аксиомой. Другие философские направления могут предлагать различные аргументы, основа да и до логики или опыте, чтобы подтвердить существование абсолютного творца. Однако, в рамках научного подхода такой вопрос не имеет ответа, так как научная методология не занимается поиском первопричин или источников всего сущего, а скорее описывает и объясняет наблюдаемые явления и законы природы. Однако космология как раз и занимается поиском первопричин или источников всего существующего. Но несмотря на то, что космология интересуется этим, она не может ответить на вопрос о первопричине и ее возникновении. На данный момент нет общепринятой теории о том, что было до так называемого Большого Взрыва, который считается начальным моментом нашей Вселенной. Как мы ни пытались узнать о происхождении всего, мы всегда будем сталкиваться с предельной границей познания, за которую наш разум не может пройти. Таким образом, хотя космология может помочь нам лучше понять происхождение нашей Вселенной, она не может дать ответа на философский вопрос о первопричине ее возникновения. И говорит ли это, что космология не является вполне наукой? Мы можем утверждать, что все же космология является наукой. Как и в других областях науки, в космологии используются методы наблюдения, эксперимента, теории, математики для получения знаний и понимания о нашей Вселенной. Несмотря на то, что существует некоторая степень неопределенности и непредсказуемости, это не делает космологию недоучной дисциплиной. Вместо этого это является признаком сложности и необходимости продолжения исследований и развития научных теорий для лучшего понимания Вселенной. Ставя основной вопрос о первопричине, космология в какой-то мере разбывает границы науки, но она использует эксперименты, наблюдения и математические модели, чтобы изучать Вселенную, и результаты исследований подвергаются проверке, и обсуждению в научном сообществе. В таком случае мы могли бы создать науку, которая бы искала доказательства существования Бога научными методами, и при этом считали бы ее наукой. Существование Бога и его свойства по своей природе являются религиозными метафизическими вопросами и выходят за пределы области компетенции науки. Эти вопросы не могут быть решены методами науки. Однако наука может изучать различные аспекты религии, такие как история религии, социальные психологические факторы, влияющие на религиозную веру и так далее. Такие исследования могут иметь научное значение и вносить свой вклад в нашу общую культурную и интеллектуальную картину мира. Но попытки научного доказательства или опровержения существования Бога были предпринимаемы в истории и привели к различным результатам. В конечном итоге вера в Бога и отношение к религии являются вопросами, зависящими от личных убеждений и моральных ценностей и не могут быть решены только научными методами. Бог – первопричина. Искать первопричину – задача космологии. Космология – наука, но поиски Бога ненаучны. Действительно, в этих утверждениях есть противоречия. Поиск Бога и поиск первопричин могут быть связаны, но одновременно различны. Космология занимается изучением природы Вселенной и поиска ее первоначальных условий и эволюции. В то время как поиск Бога – это философское и религиозное убеждение, не относящееся к научному методу. Поэтому, хотя Бог может быть представлен как первопричина, поиск Бога не является научным по своей природе, а наука стремится найти объяснение событий и явлений с помощью эмпирических методов и проверяемых гипотез. То есть различие скорее чисто словесное, чем по сути. В некотором смысле да, различие скорее формальное. Однако существует и реальная разница в методах и подходах. Космология ставит целью поиск объективных и проверяемых научными методами знания Вселенной, используя наблюдения и математические модели. В то же время искание Бога, как правило, основано на философских или религиозных убеждениях и не поддается научной верификации. Эти подходы могут сосуществовать, И не обязательно противоречат друг другу, но отличаются своими целями и методами. Математика имеет сильную связь с логикой, которая является фундаментальным инструментом для построения математических доказательств и рассуждений. Разве теоремы Гдел о неполноте не разрушают основы логики? Они демонстрируют, что в любой аксиоматической системе, которая достаточно сильна, всегда существуют утверждения, которые нельзя ни доказать, ни опровергнуть внутри этой системы. Это означает, что в математике, основанные на аксиоматических системах, всегда будут оставаться некоторые неразрешенные вопросы и недоказанные теоремы. Однако это не значит, что теоремы Гёделя разрушают основы логики. Логика, как инструмент рассуждения и вывода закономерностей, остается важным и необходимым компонентом математики. Теоремы Гёделя показывают, что мы не можем полагаться только на аксиомы и формальные доказательства, но мы также должны применять и интуицию, и другие методы, чтобы решать математические проблемы и доказывать теоремы. Таким образом, теоремы Гёделя не разрушают основы логики, а скорее указывают на ее ограничения и необходимость использования дополнительных методов. Можно предположить, что логика основывается на причинно-следственных связях, которые немыслимы вне времени, вне последовательного восприятия и рассмотрения событий. Но время, как утверждают физики, скорее является свойством нашего создания, чем базисным свойством Вселенной. На самом деле логика основывается на формальных правилах, выводах, которые могут быть применены независимо от времени и пространства. Причинно-следственные связи, которые упоминаются здесь, не являются основой логики, а скорее принадлежат к другим областям знаний, таким как физика или философия науки. Что касается времени, то в настоящее время в физике существует несколько теорий, которые предполагают, что время не является базисным свойством Вселенной, а скорее является эмерджентным свойством. Однако это не отменяет того факта, что время является важным аспектом нашего опыта и восприятия мира. и что логика может быть успешно применена для анализа и вывода в различных контекстах, включая контекст времени и пространства. Попробуем доказать, что логика может существовать вне времени. Есть ли пример вневременной логики? Необходимо уточнить, что под вневременной логикой понимается логика, которая не зависит от временных факторов. таких как последовательность событий, событий или изменение состояний. Также следует отметить, что такой тип логики может быть абстрактным и не иметь конкретной прикладной области. Примером в небовременной логике может служить логика высказываний, которое оперирует суждениями, которые могут быть истинными или ложными, независимо от времени. Например, утверждение «снег белый». Будет истинным, казалось бы, независимо от того, когда это высказывание будет произнесено или записано. Также можно упомянуть логику множеств, которая изучает свойства и отношения между множествами, которые также не зависят от времени. Например, множество натуральных чисел не изменяется со временем и может быть описано вневременной логикой. Таким образом, Можно сделать вывод, что вневременная логика существует и может быть использована для анализа свойств и отношений в различных областях знаний, которые, казалось бы, не зависят от временных факторов. Но дело в том, что утверждение «снег белый» не имеет смысла вне времени, ибо необходимо время, чтобы луч света упал на поверхность снега, все... Электромагнитные волны были отражены и поглощены сетчаткой человеческого глаза до этого и в где этой последовательности снег не белый и белый в одинаковой степени. Цвет вообще бессмысленен вне человеческого восприятия, которое невозможно без времени и где времени. Существуют логические принципы, которые не зависят от времени и поэтому могут быть рассмотрены как Пример в невременной логике. Например, закон исключения третьего, который гласит либо утверждение «а» истина, либо его отрицание «не-а» истины. Этот закон может быть приведен к любому утверждению в любое время, в любом месте и в любых условиях. Он не зависит от восприятия материального мира или других переменных. Таким образом, мы можем говорить о логических принципах, которые могут существовать вне времени и пространства. Мы только что обсудили, что понятие истинности спорно является продуктом человеческого создания. Чтобы даже в рамках человеческого восприятия определить истинность или ложность, необходим процесс протекающий во времени. Вне времени ни истинность, ни ложность неопределимы. ибо процессы в нашем мозге имеют протяженность во времени. И действительно, вне времени понятия истины и ложь теряют свой смысл, поскольку они связаны с процессом оценки утверждений и проверкой их соответствия действительности. В то же время можно сказать, что определение истинности или ложности утверждений может быть привязано к определенному контексту или системе знаний. где эти утверждения рассматриваются. Например, если рассматривать утверждение «все земные животные имеют легкие», то в контексте биологической науки и знаний об анатомии животных это утверждение можно считать истинным. Однако, если рассмотреть его в контексте иных систем знаний, то оно может оказаться ложным. Таким образом, можно говорить о том, что истинность или ложность утверждений может быть определена в рамках определенной системы знаний и контекста во вне времени. И вне этих рамках эти понятия просто не имеют смысла. Математика и философская этика имеют много общего в том, что они обе стремятся к поиску истины. Однако, хотя математика и этика имеют много сходств, они также имеют фундаментальные различия. Математика – это наука, которая исследует формальные системы и их свойства. Она предоставляет универсальные и объективные методы для доказательства и решения проблем. Однако математические доказательства могут быть ограничены формальными свойствами системы и не всегда могут быть применены в реальном мире. Таким образом, математика не может напрямую решать моральные и этические вопросы, которые имеют дело с принятием решений и ценностями. Философская этика, с другой стороны, занимается моральными и этическими вопросами, и стремиться к определению того, что является хорошим и правильным, а касательно различных ситуаций. Этика является менее формализованной и объективной, чем математика, и часто зависит от конкретных обстоятельств и ценностей, которые могут различаться в зависимости от культуры, религии и других факторов. Однако математика и этика могут взаимодействовать друг с другом. Например, математические методы могут применяться для формализации этических рассуждений, для анализа аргументов. Кроме того, математика может помочь в определении оценки этических проблем. Например, проблем, связанных с технологией, наукой, таких как искусственный интеллект или генная инженерия. Давайте приведем пример этической дилеммы Канта. В данном случае, как стрелочник, вы стоите перед выбором спасти шесть человек и не сделать ничего или пожертвовать одним человеком, чтобы спасти шестерых. В этом случае существует конфликт между принципами этики, в данном случае между принципом уважения к личности, и принципом благополучия максимального количества людей. Некоторые люди могут считать, что убийство одного человека, чтобы спасти шестерых, является неправильным, потому что это нарушает право на жизнь этого человека. Другие могут считать, что это правильно, потому что это приводит к наибольшей пользе для наибольшего числа людей. Эта дилемма является трудной и часто используется для обсуждения различных этических теорий и их применимости в реальной жизни. Расчет в данном контексте может быть неэтичным, потому что он связан с обдумыванием ситуации, в которой жизни людей находятся в опасности и выбором наименьшего зла, которое может привести к потере человеческих жизней. Такой подход может восприниматься как вынужденный, и жестоки, поскольку в нем учитывается только количество жертв, а не их ценность как личности. Вместо расчетов может быть более этичным выбрать действие, основанное на уважении к жизни каждого человека и попытки найти решение, которое минимизирует потенциальную опасность для всех людей, вовлеченных в ситуацию. Расчет может быть этичным, если он основан на принципах справедливости и уважения человеческой жизни, а также учитывает множество факторов, включая потенциальные последствия действий и этические нормы. Например, если речь идет о расчете рисков и принятии решений в медицине, то расчет может быть этичным, если он основан на знаниях и опыте врача, а также учитывает интересы. и благополучие пациента. В целом, этика и расчет могут быть связаны в тех случаях, когда принятие решений требует сбалансированного анализа факторов и учета сложных этических вопросов. Впрочем, зря мы вспомнили о справедливости. Это бессмысленное и очень относительное понятие. так как ее восприятие может варьироваться в зависимости от контекста и точки зрения. Например, то, что считается справедливым в одной культуре или обществе, может быть несправедливым в другом. Однако это не означает, что понятие справедливости абсолютно бессмысленно. По крайней мере, для большинства из нас оно имеет смысл. Оно может иметь определенное значение в конкретном контексте, или в рамках конкретной определенной культуры или общества. Кроме того, существуют определенные общепринятые принципы и стандарты справедливости, на которые более или менее опираются хотя бы в теории многие общества, например, принципы равенства, справедливого распределения ресурсов и уважительного отношения к правам и свободам каждого человека. Относительность понятия не обязательно делает понятие справедливости бессмысленным. Напротив, многие понятия, в том числе основные понятия науки, как раз основаны на относительности. Например, понятия времени, пространства, скорости, массы и так далее. В физике они существуют только в отношении друг к другу и могут быть определены только в сравнении друг с другом. Эти понятия не теряют своего смысла из-за своей относительности, а наоборот, благодаря ей, становятся точнее и более универсальными. То же самое можно сказать и о понятиях этики. Они основаны на относительности, ибо зависят от конкретных культурных, социальных, исторических, религиозных и других контекстов. Однако это не делает этические понятия бессмысленными, а наоборот помогает нам понимать и оценивать разнообразные поведенческие ситуации в разных обществах и культурах. Смысл – это значение, которое мы придаем определенному объекту, явлению или концепции. Он может быть выражен словами, символами, эмоциями, поведением или другими формами выражения. Смысл может быть личным или общим, а также может меняться в зависимости от контекста, культурных или социальных условий. В широком смысле смысл является важным аспектом нашего понимания мира, самих себя и нашего места в этом мире. Действительно, смысл имеет глубоко субъективную природу, и может варьироваться в зависимости от индивидуальных убеждений, опыта, культуры и других факторов. Однако это не означает, что понятие справедливости бессмысленно. Понятие справедливости является сложным и многогранным, но оно не зависит от субъективных мнений и убеждений. В обществе есть некоторые основные принципы справедливости, которые обеспечивают справедливое общение между людьми, и уважение их прав. Таким образом, понятие справедливости в какой-то мере не является бессмысленным, но оно может быть трактовано по-разному, в разных культурах, эпохах и обстоятельствах. И снова мы приходим к круговым утверждениям. Дело в том, что человеческий язык мало приспособлен для обсуждения отвлеченных понятий. Язык и мышление ограничены и могут не всегда точно передать идеи и концепции, особенно те, которые выходят за рамки нашего повседневного опыта. Тем не менее, философия и другие научные дисциплины постоянно ищут новые способы выражения идеи, более точные и понятные концепции для людей. А следовательно, логика не есть объективное знание о продукте. человеческого создания и поэтому она может считаться именно таковой. Логические законы и принципы не зависят от индивидуальных характеристик человеческого создания но применение логических законов дает нам возможность прийти к объективным выводам и убеждениям, независящим от наших предпочтений или субъективных мнений. Такое обсуждение принимает замкнутый характер движения по кругу и теряет смысл. Когда обсуждение замыкается на одних и тех же аргументах, оно может терять свою продуктивность и смысл. Однако каждый раз, когда мы обсуждаем сложные философские темы, мы можем получить новые идеи и лучше понять различные точки зрения. Кроме того, даже если мы не можем полностью разрешить проблему, мы можем все еще получить пользу от размышлений и дискуссий. Математика и эстетика имеют некоторые общие черты. И та, и другая являются формами абстрактного мышления и имеют отношение к красоте, гармонии и симметрии. В математике, как и в эстетике, мы стремимся к созданию гармоничных и симметричных конструкций. Многие математические объекты и теоремы привлекают нас своей эстетической привлекательностью, такой как, например, симметричность фигур в геометрии или элегантность доказательств. теории чисел. Некоторые математики даже считают, что математика может быть рассмотрена как искусство, и что доказательства и теоремы могут иметь красоту, аналогичную красоте в живописи или музыке. Однако, хотя математика и эстетика имеют некоторые сходства, они имеют и различия. Например, математика может быть более строгой и точной, чем эстетика. которая является более субъективной и изменчивой. Также математика является более практически применимой, чем эстетика, которая обычно не имеет таких прямых практических применений. Тем не менее, в целом математика и эстетика могут взаимодействовать и взаимодополнять друг друга, помогая нам лучше понимать красоту и гармонию в нашем мире. Эстетика – это философская дисциплина, которая изучает восприятие и оценку красоты и художественной ценности. Она исследует особенности процесса восприятия и оценки произведений искусства, а также рассматривает основы художественного творчества и выражения. Что же такое красота? Этот вопрос был одним из центральных философии и эстетики. на протяжении многих веков. Существует множество различных теорий, определяющих красоту. Одна из наиболее известных и широко используемых была предложена Джоном Китсом. Он определял красоту как то, что приятно при взгляде и вызывает чувство удовлетворения. Другие философы определяют красоту более абстрактно. как нечто, что является совершенным, гармоничным или симметричным. Некоторые теории говорят о том, что красота имеет связь с идеалами и ценностями, которые определены конкретной культурой. В контексте математики красота может быть определена как простота и элегантность математических конструкций и теорем, их связь с другими областями математики, и практическим применением. Красота математических объектов часто связана с глубиной их содержания, а также простотой выражения. Одна из самых знаменитых фраз в математике «красота математики в правде». Эта фраза отражает эту идею. Действительно, понятие красоты имеет относительный характер и может варьироваться в зависимости от культуры, времени, места и личных предпочтений. Красота может быть воспринимаема как внешняя гармония в форме цветов, а также как внутреннее качество объекта, связанное с его эмоциональным, моральным или духовным содержанием. Кроме того, существует множество разных теорий и концепций, которые пытаются объяснить природу красоты и ее влияние на человеческий опыт. Красота – это понятие, которое имеет смысл только в рамках сознания. Как я уже говорил, это относительное понятие, и то, что одному человеку кажется красивым, может не понравиться другому. Красота может быть связана с эмоциями, восприятием, культурными нормами и традициями. Возьмем и рассмотрим две фотографии. Разрез колбасы и фото звезды вблизи. Они могут быть практически идентичны по изобразительным характеристикам. В первом случае колбаса на разрезе не является красивой. Во втором изображение, изображение звезды поражает своей гармоничностью и величием. Известен факт, когда один астроном опубликовал в соцсетях такой фейк. Действительно, в данном примере мы видим, что красота исключительно субъективна и зависит от контекста. Колбаса на разрезе может быть не непривлекательна для человека из-за своей ассоциации с неестественным процессом обработки пищевых продуктов и отсутствием эстетического компонента, в то время как фотография звезды вызывает удивление, восхищение у людей, из-за своей гармоничности и ассоциации с космосом и загадочностью. Однако это также может изменяться в зависимости от культурных и исторических факторов. Если у красоты нет и не может быть универсального характера, то и эстетика в отношении математики не более чем демагогия. Например, многие математики считают, что простота и элегантность решения математической проблемы являются показателем красоты математического доказательства. Также в математике существуют концепции симметрии, гармонии, баланса. Кроме того, математические объекты могут быть воспринимаемы как красивые в своей симметрии, асимметрии или же простоте. Таким образом, некая группа может назвать красотой что угодно. Красота – относительное понятие, которое зависит от личных вкусов и предпочтений каждого человека. Я могу создать свою парадоксальную эстетику, противоречащую общим принципам, и если мне удастся убедить в ее легитимности достаточно много авторитетных людей, эти принципы будут полностью изменены. Это даже хуже религии. Эстетика не может иметь право на осмысленность в отношении математики. Математические объекты и структуры могут быть оценены по ряду критериев. Эффективность, простота, абстрактность – в этом смысле эстетика и математика являются разными областями знаний, хотя могут пересекаться в некоторых случаях. Математика имеет длинную и богатую историю. но история является собой собрание мифов. Хотя математика имеет давнюю историю, некоторые ее части, такие как геометрия, алгебра и теория чисел, имеют свои корни в античности и в древнем мире. Математические идеи и концепции были развиваемы и усовершенствованы многими математиками и учеными на протяжении веков. Конечно, некоторые рассказы о математике могут быть исторически неверными, Но в целом математика – это наука, основанная на логических рассуждениях и строгих математических доказательствах. История математики является историей развития этих доказательств, а не просто набором мифов и легенд. Человек не в состоянии точно воспроизвести, что произошло с ним вчера, как можно говорить о достоверности истории. История как наука не полагается только на человеческую память, а использует множество источников, таких как документы, архивы, артефакты, свидетельства очевидцев и так далее, чтобы воссоздать прошлые события. Кроме того, история использует научный подход и методы, также такие как источниковедение, критика источников, анализ и интерпретация фактов. чтобы установить истинность и достоверность прошлых событий и процессов. Хотя история не является точной наукой, как математика, но ее методы и подходы позволяют установить фактические основания прошлых событий и процессов с высокой степенью уверенности. Документы, архивы часто базируются на свидетельствах, которые в лучшем случае отражают факты, запечатленные в человеческой памяти. А чаще являются лишь субъективной и частичной интерпретацией воспоминаний человека об увиденном. Многие документы, летописи, например, составляются по слухам и рассказам о событиях, которым автор не был и не мог быть свидетелем. Артефакты нередко интерпретируются ошибочно, тоже можно сказать и о прочих методах истории, как науки. И это мы еще не говорили о том, насколько. Именно историческая наука во все века являлась жертвой фальсификации намеренных искажений политических и религиозных писателей. В таком случае говорить об истории математики, как о полезной дисциплине, не представляется возможным. История математики, однако же, важна, поскольку она показывает, как различные идеи и методы развивались со временем. как они взаимодействовали между собой. Кроме того, история математики может помочь студентам и ученым лучше понять и оценить теории и концепты, которые они изучают, позволяя ему увидеть, какие вопросы искали решения в прошлом и какие проблемы могут возникнуть в будущем. С этим последним утверждением нельзя не согласиться. Математика лучше воспринимается именно в контексте развития идей, в то время как практически не преподается в таком формате. Хотя математика часто изучается в контексте определенных тем, теории и методов понимания развития идей в математике может получше э, помочь понять, как и почему определенные концепции и методы были разработаны. и как они связаны с другими областями знаний. Также это может помочь увидеть более широкую картину того, как математика развивалась во времени и как она продолжает развиваться сегодня. Философия математики показывает ее слабость, необоснованность, недоказуемость, неприменимость во многих аспектах жизни, оторванность от реальности, каковой бы она ни воспринималась. Особенно тот факт, что живой мир прекрасно обходится без математических моделей и систем, говорит о том, что математика есть грубая попытка несовершенного мозга осмыслить мир. С другой стороны, философия математики помогает лучше понять ее природу и границы применимости. Некоторые аспекты математики, такие как ее формальность и точность, могут вызывать затруднения. в ее понимании и применении, но это не делает ее слабой или неприменимой. Но кошка, прыгающая со стола на диван, не производит расчетов. Живые организмы не используют математику для своих действий, так как их поведение определяется более сложными факторами, такими как инстинкты, опыт, интуиция и так далее. Однако математика играет важную роль в описании и понимании многих явлений природы и техники, которые влияют на жизнь людей. Мы сами, беря пластиковый стаканчик, не производим расчетов, чтобы его не выронить и не смять. В данном случае мы действуем интуитивно и автоматически, не осознавая каждый шаг своих действий. Однако за этими интуитивными действиями скрываются определенные математические законы и принципы, такие как законы физики и механики, которые помогают нам предсказать результат наших действий и избежать непредвидимых и нежелаемых последствий. Наш организм прекрасно обходится без математики. Мозг – не самый лучший орган для произведения расчетов, Хотя человеческий мозг и не является самым быстрым и точным вычислительным устройством, он все же может производить некоторые расчеты и использовать математические концепции для анализа и решения проблем. Более того, математика является важной частью нашего образования и культуры, и мы часто используем математические инструменты в повседневной жизни, даже не задумываясь об этом. Например, мы используем математику при расчете денежных сумм, а как же без этого? расчете времени, расстояния при решении задач науки и техники. Таким образом, можно сказать, что математика является необходимым инструментом для понимания мира и решения проблем в различных областях жизни, несмотря на ее ограничения.